Это было последнее заявление Аббата Берни. В конце года он был сменен в управлении иностранными делами герцогом Шуазелем. Первым делом нового министра было открыть Бестужеву, что через датский двор, сообщено было английскому, не захочет ли он заключить мир с Францией без короля прусского. Но получен был решительный отказ. В здешней казне, — доносил Бестужев, — Приметен немалый недостаток в деньгах. В народе явно бедность. Торговля и мануфактуры приходят в упадок. Мореплавание стеснено. Народ сильно ропщет. Несмотря на то, для нужд государственных в публике кредит всегда есть. Лопеталь из Петербурга дал знать своему двору. О ноте Эстергазе относительно желания Франции заключить мир. Шуазель объявил Бестужеву. по приказанию короля, что его величество будет свято и ненарушимо соблюдать все обстоятельства с своими союзниками и заключит мир только с общего их согласия. Австрийский посол граф Штаренберг уверял Бестужева, что на Шуазеля положиться можно, потому что он склонен более к продолжению войны, чем к заключению какого-нибудь невыгодного мира. Дела французские. Сношение России с Францией, 1758 год. Дела первые и четвертое. Относительно Англии в Петербурге не имели надежды, чтобы она заключила отдельный мир с исключением короля прусского. Здесь больше всего заботились о том, чтобы английская эскадра не явилась в Балтийском море на помощь Пруссии против России и Швеции. В начале года Голицын, донося, что герцог Нью-Кестль не очень предан Пруссии, прибавлял, однако, что в настоящее время в Англии трудно благонамеренному министру идти против быстроты фанатической всей почти нации пристрастия к королю прусскому. Прибавлял также, что основное правило английской политики — кто враг Франции, тот друг Англии, и что намерение английского двора теперь ясно — Стараться сделать Пруссию сильнейшую державою в Германии, вместо Австрии, союз с которую расторгнут. Англии нет дела до того, какая держава будет сильнейшую в Германии, лишь бы она была в тесном союзе с нею против Франции. суда должно присоединить и химерический титул защитника протестантской религии, присвояемой Фридриху II, Голицыну, Верено было потребовать от лондонского двора прямого ответа, не разумеется ли Россия в числе общих неприятелей, против которых английский двор в своей декларации обещает помогать королю прусскому постоянно и сильно. Но английское министерство уклонилось от этого ответа под предлогом неполучения обстоятельных сведений о русских отношениях от своего посла в Петербурге Кейта. Опасались высылать эскадру, не желая решительным разрывом с Россией, повредить своей торговле и притом раздражить Швецию и Данию. С другой стороны, не хотели прямо сказать, что не пошлют эскадры, чтобы поддержать Россию подоле в страхе и чем оказать пользу Фридриху II. Занятие русским войском собственной Пруссии произвело впечатление в Лондоне. Здесь начали внушать датскому посланнику, что его двор не должен равнодушно смотреть на такое усиление России. Дела английские. Сношение России с Англией. 1758 год. Дела 794-796. Внушения, делаемые в этом смысле полякам имели последствием одни разговоры. 27 января князь Волконский обедал у коронного гетмана графа Броницкого. После обеда хозяин отвел гостя в сторону и начал говорить. — Удивительно, сколько беспорядков произвело стоящее теперь в областях республики русское войско. — Если и в самом деле произошли какие-нибудь беспорядки, — отвечал Волконский, — то полякам жаловаться не для чего. Императрица обещала неоднократно назначить нарочных комиссаров, которые вместе с польскими комиссарами должны исследовать все происшедшее и удовлетворить действительно обиженных. Потом Браницкий распространился в жалобах на свое правительство. «Здешний двор в Польше правительствует самодержавно», — говорил он. «И хотя я сам начинать ничего не намерен», Но надобно опасаться, чтоб раздраженное шляхетство не составило конфедерации. Если действительно так отвечал Волконский, то надобно потребовать у двора перемены поведения, и мы в качестве министров императрицы всероссийской по гарантии 1717 года всячески будем стараться подкреплять справедливые требования. Этот ответ не понравился Гетману, и он сказал, «Отец нынешней императрицы был только посредником, а не порукою, но смертью короля Августа II договор 1717 года потерял силу. Если так, — возразил Волконский, — то и все ваши права и вольности, утвержденные прежними королями, потеряли силу». Броницкий оставил этот предмет, — но с сердцем начал говорить, что Россия вмешивается во внутренние польские дела. Русский канцлер прислал письмо к литовскому гетму Норадзивиллу относительно выборов в будущий трибунал. Волконский отвечал, что польские уставы нисколько не нарушаются, если соседственная и дружественная держава дает добрые советы какому-нибудь благонамеренному магнату. 7 февраля волконские и Гросс были приглашены на конференцию к коронному маршалу графу Белинскому, у которого нашли канцлера коронного Малаховского, гетмана Броницкого и надворного маршала графа мишка Белинский представил список обид, которым подверглись польские подданные от русских, особенно жители Братславского воеводства. Так как обиды были нанесены гайдамаками, то Волконский отвечал, «Вы, господа министры, сами должны признаться, что гайдаматские шайки составляются из разных беглых и преимущественно польских подданных, следовательно, сами поляки должны смотреть, как бы их воздерживать от разбоев. Гайдаматам легко разбойничать, потому что польское войско расположено в двадцати милях от границ, а если его подвинуть к самым границам, что это будет лучшим средством к прекращению разбоев. Поляки должны были признаться, что гайдаматские нападения происходят не от одних русских жителей, но жаловались, что русские пограничные комиссары уклоняются от следования дел. Волконский возражал, что, напротив, литовские пограничные суды ни малейшей пользы не приносят. И потому неудивительно, если взаимные жалобы ежедневно умножаются. Вся вина лежит на польских комиссарах, которые ни в Литве, ни в Польше в дела не вступают.